Глава 39. Комиссар, от поры до времени навещавший Саблина, солдаты и красногвардейцы, старик-генерал-адъютант и другие лица, заключенные в одном доме вместе с Саблином, порой казались Саблину неживыми людьми, но порождениями какого-то дикого сна. Жизнь не допускала ни таких явлений, ни даже таких рассказов. Пропитанный кокаином с издерганными нервами комиссар не был нормален. Он жил только в грезах, но грезы его были страшными и кровавыми. Он приносил Саблину газеты, но тяжело было читать безграмотные завывания известий и красной газеты. Саблин просил книг и Евангелия, но комиссар покачал головой и сказал «Не могу-с». «Понимаете, за это самое могут к стенке». Мой начальник Держинский сказал «Вместе с буржуазией отжили свой век тюрьмы, пролетариату не нужно четырех стен». Он справится при помощи одной. Ну, в вашей судьбе, кажется, скоро будет перемена к лучшему». И действительно, с зимы Саблину улучшили стол, стали давать много хлеба, настоящий мясной суп и раз в неделю допускали к нему парикмахера. Ему выдали чистое белье, матрацы, одеяло и, наконец, прислали неизвестно от кого большую связку книг. Книги были военного содержания. Тактика Бонч-Бруевича, военная администрации и уставы. В тактике был вложен большой пакет. Надписи на нем не было, но, видимо, кто-то заботился о Саблине со стороны. В пакете была пачка денег и письмо от Тани. Письмо было старое, пакет долго валялся где-то по сумкам, он был покрыт пятнами жира и сырости, и надпись карандашом на нем стерлась. Саблин не мог ее разобрать. Саблем вскрыл пакет и достал из него большую пачку листов, исписанных тонким широким подчерком его любимой дочери. Наверху первой страницы был нарисован чернилами восьмиконечный крест и написано «Господу Богу угодно было в неисповедимых путях своих прервать жизнь святых царственных страдальцев в ночь на 4 июля 1918 года». «Не знаю, милый папа, как опишу тебе все то, что случилось. Мы ожидали этого. Но мы не знали, что это будет так ужасно. Несколько раз хотела продолжать писать тебе письмо, и не было сил. Слезы застилали глаза, и карандаш валился из рук. Начала еще в Екатеринбурге, кончая в Москве, потому что видела Пестрецова. Он рассказал мне про тебя и обещал доставить письмо. Он обещал тебя освободить. «Папа!» Христрецов нехороший человек, он служит у тех, кто убил их, кто уничтожил Россию. 13 апреля государя, государыню и Марию Николаевну отвезли из Тобольска. Мне рассказывали, что император Вильгельм потребовал через своего посланника в Москве Мирбаха, чтобы государя и его семью отвезли в Москву или Петербург, он хотел их спасти. Московские комиссары решили убить государя. Янкель Свердлов, председатель Всероссийского центрального комитета в Москве, играл двойную роль. Он сделал вид, что уступил требованиям Мирбаха, а сам вошел в сношение с уральским совдепом, заседавшим в Екатеринбурге и непримиримо настроенным к царской семье, и решил предать государя в его руки. Папа, не первый раз жиду заниматься предательством. Янкель Свердлов предал государя на казнь. Пусть запомнит эта история. А русские люди? Русские люди молчали или кричали: Распни его! Свердлов командировал в таболь с комиссара Яковлева с секретными инструкциями. Комиссар Яковлев явился к государю 12 апреля в 2 часа дня и пожелал говорить с государем наедине. камердинер Волков доложил об этом государю. С государем шла к Яковлеву императрица и сказала, что она будет присутствовать при разговоре. Яковлев сказал, что он получил приказание доставить государя в Москву. Когда Яковлев ушел, государь сказал, что он имеет подозрение, что его хотят везти в Москву, чтобы заставить подписать Брестский мир. «Это измен России союзникам», — сказал он. «Пусть лучше мне отрубят правую руку, но я не сделаю этого». Императрица была в отчаянии. Наследник был тяжело болен, его нельзя было оставлять одного. И императрица металась по комнатам, не находя себе покоя. Она ломала руки и рыдала, она прошла в комнату великих княжон. Там был жильяры, и великие княжны Татьяна и Ольга Николаевны. Обе сидели с опухшими от слез лицами. «Они хотят отделить его от семьи», — сказала рыдая императрица, «чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он оставил в Тобольске, как это было во время отречения в Обскове». Саблин отложил письмо в сторону и поднял глаза. «Боже, боже!» — подумал он. «Да чего подлые люди! Все! И чем Родзянка, Русский и Алексеев лучше этого Яковлева? Там, в страшный день 2 марта, они также грозили государю смертью его семьи, несчастьями России и армии, вымогая у него отречение от престола. Где же благородство? Где же честь? И что такое большевики, как не фотография тех, кто их породил?» Несколько минут он сидел неподвижно. Голова устала от чтения. Мысль привыкла носиться по своей воле, наполняя время странными, удивительными грезами. Саблин вздохнул и снова взялся за письмо. «Папа, о себе она не думала. Она думала только о России, о ее чести и существовании. У ней не было и мысли сохранить себе жизнь и спастись за границу и ценой интересов русского народа и чести России». «Лучше я буду прачкой!» — восклицала она, обводя всех блестящими от слез глазами. «Лучше приму смерть, нежели подчинюсь интересам Вильгельма!» В ней боролись чувства матери и чувства царицы. Наследника нельзя было оставить одного, но долг императрицы требовал от нее быть в трудные минуты при государе. «Яковлев уверяет меня», — сказала она Жильяру, «что с императором не случится ничего дурного и что, если кто хочет сопровождать его, он не будет препятствовать». Я не могу допустить, чтобы император уехал один. Опять его хотят отделить от семьи, как тогда. Хотят вынудить его на неправильный шаг, угрожая жизни близких. Император им необходим. Они понимают, что он один представляет Россию. Вдвоем нам будет легче бороться, и я должна быть около него при этом испытании. Но наследник еще так плох. А если вдруг случится осложнение? Господи, как все это мучительно. Первый раз за всю мою жизнь я положительно не знаю, что делать. Раньше, когда мне приходилось принимать какое-либо решение, я всегда чувствовала вдохновение. А теперь я не чувствую ничего. Но Бог не допустит этого отъезда. Отъезд не может, не должен состояться. Я уверена, что сегодня ночью тронется лед. Татьяна Николаевна сказала, но, мама, надо же что-нибудь решать на случай, если папе все же придется уехать. Императрица все ходила по комнате, говорила сама с собой, строила разные предположения. Наконец она решилась. «Да», — сказала она, — «так будет лучше. Еду с императором. Алексея, я вверяю вам». Императрица победила мать. Она решила пожертвовать собою, но не допустить хотя бы невольные измены России и союзникам. Папа, а французы и англичане обвиняли ее в том, что она хотела заключить сепаратный мир. Бьюкинин, дававший золото, чтобы свергнуть императора. тама говоривший льстивые речи толпе бунтовщиков. На ваших головах невинная кровь святой царицы. История не простит этого ни Англии, ни Франции. Государь был на прогулке. В душе императрицы бушевала в это время буря. Семья, наследник или честь Родины, честь России? Ты знаешь, папа, что для нее была ее семья и особенно наследник. Ведь вся история Распутина была лишь потому, что она испытывала глубокий, мистический страх потерять мужа и сына, и это заставляло ее видеть в старце чудо спасения от сол. Это суеверие, основанное на страхе. И как же виноваты те, кто не рассеивал, а укреплял это суеверие? Ах, папа, она так была несчастна в эти дни, да и всю свою жизнь видела ли она хотела счастья? Россия или семья? «Верность союзникам, честь своего слова или своя и своей семьи жизнь!» Государь вернулся с прогулки. Государь не пошла к нему навстречу. «Решено, я еду с тобой», — сказала она. «И с нами поедет Мария?» «Хорошо, если ты этого непременно хочешь», — сказал государь. 13 апреля в три часа ночи, еще в полной темноте, к их дому были поданы простые сибирские плетенки. Одна была запряжена тройкой, другие — парами. В них не было даже сидений, принесли сено. В повозку, предназначенную для императрицы, положили матрас. Императрица села с великой княжной Марией Николаевной. Государь поехал с Яковлевым. С ними поехали князь Долгоруков, Боткин, Чемадуров, Иван Сиднев и Демидова. Наследник и три великие княжны остались одни. Дорога была тяжелая. Стояла весенняя распутица, местами грязь была так велика, что лошади не могли вести и государь и императрица шли пешком. Яковлев все время боялся, что местные большевики не пропустят государя. Папа, и никого, никого не нашлось, кто бы в эти дни спас и спрятал государя. Где же Россия? Где же русские люди? Я гналась за ними. Тратя последние деньги, я мчалась по их следам, останавливаясь на тех же ночлегах, где ночевали и они. 15 апреля вдали показались ровные ряды огней. Весенний вечер догорал. Впереди была станция Тюмень. Там ждал поезд. Папа. Этот поезд метался взад и вперед. Он пошел на восток, потом повернул назад на Тюмень, потом пошел к Омску. В Омске Яковлев вел какие-то переговоры с Москвой и повез государя в Екатеринбург. Москва приговорила государя к смерти. 10 мая туда же привезли остальных детей. Царская семья соединилась вместе для того, чтобы больше не разлучаться. В Екатеринбурге государя поместили в доме Ипатьева. Это небольшой каменный дом в два этажа, нижний этаж подвальный и окна с решетками. Государь с императрицей и августейшая семья помещались в верхнем этаже. Одну комнату занимали великие княжны, две — государь с императрицей и наследником. Кроме того, у них была общая столовая. В зале помещались Боткин и Чемадуров, В одной небольшой комнате Демидова и в крайней комнате и кухни Лакеи. Леонид Сиднев, Харитонов и труп. Последнюю комнату тут же в квартире царской семьи занимали комиссар Авдеев, его помощника, несколько рабочих. Команда охраны из местных екатеринбургских рабочих помещалась внизу. Это были люди грубые, вечно пьяные и натравленные на государя. Они делали все, чтобы сделать жизнь государя и великих княжон невозможной. Днем и ночью они наполняли комнаты царской семьи, Пели циничные песни, курили, плевали, куда попало и грубо ругались в присутствии государя и детей. Государь обедал по собственному желанию за одним столом со своими приближенными и лакеями. Это была одна семья, обреченная на смерть. Из 200 миллионной России только они, только они, папа, имели смелость и честность разделить участь своего царя-мученика. На обеденном столе вместо скатерти была никогда не сменяемая клеенка. Посуда была простая, грубая, обед приносили из советской столовой. Это был неизменный суп и мясные котлеты с макаронами. Императрица, которая не ест мясо, питалась одними макаронами. Но не это беда. Нет, папа. Это все были мелочи в сравнении с теми страданиями, которые заставляли испытывать государя Авдеев и его охрана. Они во время обеда вваливались толпой в столовую, лезли своими ложками в миску с супом, наваливались на спинку стула императрицы, грубо шутили, стараясь как бы нечаянно задеть по лицу государя. Они плевались и сморкались, и в их шумной толпе, молча и торопливо, давясь кусками, съедала царская семья свой обед. Это была утонченная нравственная пытка, перед которую ничто все пытки инквизиции. Это пытка русского хама, пытка животного, которого раздражает благородство его жертвы. Конечно, ни о каких регулярных занятиях или работах не могло идти и речи. Выходить можно было только в жалкий сад, окруженный высокую стеною, но и там все были на глазах у охраны. Так шли дни, недели, месяцы. Кругом сверкали в богатом летнем уборе лесов от троги уральских гор Струилась речка, блестела, как зеркало озера, отражая голубое бездонное небо, отражая правду Божию. И Бог смотрел оттуда и видел муки того, на кого Он возложил бремя власти, кого Он помазал на царство и кто 22 года правил великую русскую империей, кто был кроток и не сердцем, кто любил Россию и русский народ больше, чем самого себя. Я гуляла по этим лесам. Я стирала в речке белье царской семьи. Я плакала о них, и я молилась за них. Что могла я сделать больше этого, если вы, генералы-офицеры, если вы, солдаты, сильные и могучие, покинули его? Он вас так любил. Единственным утешением царской семьи было пение духовных песен, и особенно херувимской. Сидела я в садике, ожидая, когда передадут мне узел с бельем. Был теплый июньский вечер. Было тихо кругом. Охрана завалилась спать. Комиссар куда-то ушел. Недвижно висели круглые листочки берез, и белые бабочки порхали над примятой травой. Наверху открылось окно. Великая княжна Татьяна Николаевна подошла к нему. «Нет, никого их нет», — сказала она кому-то. «Можно с открытыми окнами». «Мама, вы начинаете». Прошла минута молчания. Мое сердце разрывалось от тоски за них. И вдруг сверху пять женских голосов запели. Сначала долго тянулось, все поднимаясь выше и выше, расходясь и сливаясь, стремясь к самому небу, достигая до Бога тонкое, воздушное «и». И же херувимы пели государыня и княжны, тайно образующие. И песть молитва неслась к небу и достигала его глубин. Вся душа во мне плакала, и я не могла больше сидеть. Я встала и прошла ближе к окну. У двери стоял часовой рабочий. Серыми глазами он смотрел в небо, и, казалось, весь отдался обаянию царственной песни. И что-то далекое шевелилось в его тупых мозгах. А песня молитва лилась и ширилась, и чудилось, что поют ее ангелы, духи бесплотные, что зовет она образумиться весь русский народ. Я увидела слезы на глазах у часового. Я подумала, что русские люди не могут погубить государя. Ангельскими невидимо дароносимо чинми. Замирало у окна пение. Я рыдала. Часовой выругался скверным словом и пошел от окна. Точно стыдно стало ему русского чувства. 21 июня областным советом Авдеев и его помощник Мошкин были смещены. Они недостаточно жестоко обращались с государем и его семьей. На его место назначен еврей Юровский, а его помощником русский рабочий Никулин. Я видела Юровского, высокий, коренастый, черный еврей. Широкий, чуть вздернутый нос, темная борода, усы, лохматые волосы, темные, неприятные глаза. Он распоряжался у дома. Прежнюю охрану переселяли в соседний дом, а в дом Ипатьева привели 10 человек. Я видела, как они входили в калитку папа, Это больше половины не русские люди, они угрюмые, мрачные, настоящие палачи». В ночь на 4 июля около 12 часов Юровский вошел к спавшей царской семье и сказал, чтобы все оделись. «Вас сейчас повезут из Екатеринбурга», — сказал он. Все оделись, умылись и надели верхнее платье. Юровский предложил им спуститься в нижний подвальный этаж. Государи, великие княжны захватили с собой подушки, чтобы положить в экипаже. Когда спускались вниз, на лестнице было темно. Императрица споткнулась о каменные ступени и больно ушибла себе ногу. По темным комнатам Юровский провел их в самую большую, где окно было с решеткой. Там горела лампа. Обождите здесь», — сказал Юровский. Государь просил, чтобы им принесли стулья. Сверху подали три стула. На них сели государь и наследник. Рядом с государем и немного позади стоял Бодкин. Императрица села у стены возле окна. Рядом с императрицей стала Таня. Три великие княжны прислонились к стене, справа от них сидели Харитонов и Трупп. В глубине комнаты Демидова с двумя подушками в руках. Они стали так, машинально сбиваясь вместе, ближе друг к другу. Они думали, что сейчас подадут экипажи, но скоро догадались, в чем дело. Юровский и Никулин, еврей и русский рабочий, ставший рабом еврея, распоряжались. Лампа светила тускло. В пустой комнате было грязно и неуютно. Как только все разместились, в комнату вошло семь человек охраной с револьверами в руках и комиссары Ваганов и Ермаков, члены чрезвычайки. И все поняли, что настал конец. Прошла, папа, может быть, какая-нибудь секунда, но что должны были все они пережить в эту секунду? Ваши хотели вас спасти, но им этого не пришлось и мы должны вас расстрелять», сказал Юровский, и первый выстрелил из револьвера, и сейчас же затрещали выстрелы злодеев. Все упали без стона, кроме наследника и Анастасии Николаевны, которые шевелились, а Анастасия Николаевна страшно стонала. Юровский добил из револьвера наследника, а один из палачей — Анастасию Николаевну. И сейчас же стали сносить убитых на грузовой автомобиль и увезли в глухой рудник, в лес. Город спал. Нет, папа, клянусь, я не спала, я знала, что это будет, и это было. И никто не спал, кто мог спать, когда убивали царя. Когда жестокие иудеи распяли Христа, были и Матерь Божья, и Мария Магдалина, и апостолы, и Иосиф Аримофейский умолил отдать ему тело и похоронить по обычаю. И воскрес Христос. Когда убивали их, была низкая, смрадная комната тускло освещенная лампой, был притаившийся в горах спящий город. Их тела, говорят, рубили на части и жгли в бензине и обливали серной кислотой. Папа, этого ужаса Бог никогда не простит ни русским, ни евреям. Нас освободил Колчак. Но к чему это было? Юровского не нашли? Да если бы и нашли, их не воскресить и муки их не залечить. Было следствие, были допросы, снимали показания, искали хотя что-либо от них. Ничего не нашли. «Папа, кому-то надо уничтожить Россию, кому-то надо уничтожить святую веру во Христа и снять красоту любви со всего мира. Россия одна сохраняла в чистоте веру христианскую, а на нее обратил свое внимание враг Христа. Папа, я так думаю нужно было, чтобы ничего не осталось от великого царства русского и от царя, который больше чем кто-либо любил Россию. И они ничего не оставили ни от России, ни от царской семьи. Только так ли осталась память. Память создаст легенды, и легенды сотворят чудо, они вернут русский народ России и царя русскому народу. Так верят, любящая тебя твоя Таня, и верю, что так веришь и ты. А смерть Моя, твоя, их смерть — это ничто. И чем ужаснее была жизнь и смерть, тем прекраснее будет воскресенье. Они никогда не победят, бороться будут, побеждать будут, но не победят никогда. Свет побеждает тьму, и летом ночь короче дня. Но как долго еще ждать дня? Папа, за тебя молюсь, о тебе думаю. Кроме тебя у меня здесь никого и ничего. Твоя Таня.